48. Доротея Крок накрывала длинный стол на веранде для встречи совета общины. Белую скатерть и сервиз она доставала только по праздникам. Но сегодня решила сделать исключение, ведь в последнее время произошло столько ужасного. Вообще хотела позвонить и всё отменить. Не очень-то вовремя устраивать застолье, правда? Над островом нависла жуткая тень нераскрытого убийства в лодке. А теперь второе. Сегодня ночью. Ходили слухи, что у птичьей башни нашли тело Пелли Лундгрена. Милейший человек, всегда веселый, ездил по острову на своем велосипеде. Доротея грустно покачала головой и расставила по местам последние чашки. Глядя на людей вокруг, в магазине или в молельном доме, она понимала, что идиллия нарушена, что все напуганы. Провести собрание Доротея убедила Бетт Корнелиуссен, глава Совета. «Как раз сейчас нам и необходимо встретиться, подумай». И она, конечно, права. Нужно поддержать друг друга и вместе попытаться отыскать свет в это тёмное время. На собрании Совета общины, состоявшем из восьми человек, присутствовали трое из местной церкви, Томас Афелиус — новый священник Нура, которая пришла первая и сама Доротея. Трое из общины Санстада, а также один человек из церкви Филон. «Ты получила повестку встречи?» «Да-да, Нура, все наверняка получили ее». «И как тебе она? Нужно обсудить новую крышу?» «Нет-нет, мы же детально обсудили это в прошлый раз», — сказала Доротея и пошла за кофе в гостиную. У входа она натолкнулась на нового священника Томаса, как обычно растерянного и шмыгающего носом. «Мы будем сидеть на улице?» «Да, Нура уже пришла, идите туда». Собравшиеся пробежались по отчёту и утвердили его. Когда они приступили к зачитыванию списка тем, Корнелиуссен заметила, что, строго говоря, не стоит начинать, пока все не пришли, и спросила, где Ларс Лоландер. Милая она женщина эта, Бет, но излишне педантичная. Она была одной из тех, кто активно поддерживал установку нового запрестольного образа. И, конечно, стали слышаться перешептывания по углам. «Значит, она дружит с притцами?» Она только что купила себе новую роскошную машину. Откуда у неё деньги на такое? Ерунду несли, конечно, но такое бывает иногда. У людей тут слишком мало тем для разговора. Доротея сама билась за новый образ, потому что церкви нужны были деньги, только и всего. Наконец Лоландер пришёл, и теперь можно начинать. Он извинился и сел рядом со священником. Заметив на руке Лоландера повязку, любопытная Бет Корнелиусен, естественно, поинтересовалась, что случилось. Выяснение этого заняли некоторое время. Присутствующие охали и вздыхали, узнав, что в ладонь Лоландера вонзилась древесная щепа. Ларс Лоландер — относительно новый член общины. Он вырос здесь, но переехал жить в другое место и сюда вернулся всего пару лет назад. Вообще-то он финансист, но сейчас на пенсии и занимается продажей дерева. С Лоландером произошёл несчастный случай. При работе на распилочном станке он повредил руку. Ну вот, кажется, всё. Теперь точно можно начинать. По окончании собрания Доротея наконец-то проводила почти всех до двери и пошла на веранду в надежде, что двое оставшихся последуют за остальными, но нет». Они продолжали сидеть. Нура и Бет Корнелиуссен. У них что, нет своей жизни? Когда Доротея вошла, они о чём-то шептались. «О чём беседа?» — спросила Доротея, собирая со стола тарелки. Женщины переглянулись, слегка смущённые, словно их застали за неприличным разговором. «Да так, можно сказать ни о чём», — кашлянула глава совета общины. «Да? Ну, хорошо». Дороте потянулась за посудой и хотела бы сказать что-то о солнце, о том, как красиво оно освещает кусты крыжовника, но не успела. «Ты слышала, что говорят в центре?» — тихо спросила Корнелиусен, перегнувшись через стол. «Нет, а что там?» — заинтересовалась Дороте, опустившись на стул. «Но ты знаешь...» что полиция ходит повсюду и всех расспрашивает. «Да», — кивнула Дороте, — «они были тут недавно, двое. Один по фамилии мунг как у художника, а вторая тут живёт, у Квенвера, про неё писали в газетах». «Крюнгер», — подтвердила нора «Точно», — продолжила Дороте, — «очень милые и приятные люди, на мой взгляд. Кажется, хорошо знают свою работу. Уверена, что они во всём разберутся». «Да, но их больше», — продолжила Корнелиуссен. «Следователей. Карри Анне сказала, что один из них был у неё в магазине. Задавал вопросы». ходят слухи, что они кого-то ищут», — быстро проговорила Нура. «Каких-то мужчин». «Вот как», — вздохнула Доротея. «Спрашивают об именах», — тихо произнесла Бет. «Точнее, о сокращениях», — поправила Нура. «Да», — проговорила Бет. «Кари сказала, что её спрашивали, знает ли она кого-то, кого могли называть Биг б и Вик». а Дороте сложила чайные ложки сверху стопки тарелок. «Они разберутся с этим». «Был ещё один», — почти прошептала Бет. «Некий мистер Лол». Бет и Нура переглянулись. «И тут мне пришло в голову, когда я увидела повязку», — затороторила Нура. «Как думаете, я слишком много спросила. Это выглядело подозрительно?» «Повязку?» — спросила Дороте. «Ларса Лоландера», — прошептала Бет. «Вы подумайте, Лоландер, Лол. Мы ведь не так хорошо его знаем, правда? Работал в каком-то банке, вышел на покой и приехал сюда». Она сделала знак кавычек пальцами. Доротея фыркнула. «Ну ладно, хватит вам уже, пора закругляться. Мне нужно полить цветы, пока они совсем не завяли. Ну и ну, какая сегодня жара!» К счастью, гости наконец ушли. Доротея видела, как они остановились в ступени в церковь и продолжили шушукаться. Она вошла в кухню и загрузила посудомоечную машину. Посмотрела в окно. «Лоландер?» У неё появилось неприятное ощущение. «Нет, невозможно. Позвонить Луки Эриксону?» «Да нет, не может такого быть». Доротея Крок достала из буфета бутылку портвейна и бокал, взяла кроссворд с карандашом и с тяжёлым сердцем опустилась в кресло в тени зонта.